Осенью Стас Берзин. Окружающие понимали Стаса Берзина неправильно. Одни, с кем приходилось конфликтовать, говорили, что он изворотливая, безжалостная сволочь. Другие, с кем он вел бизнес, считали его жестким, но надежным партнером. Сотрудники были уверены, что шеф оценивает людей исключительно по деловым качествам и, будь это возможно, работал бы с роботами. И все без исключения думали, что Берзин – живой БТР. В голове у него силиконовая долина, а вместо сердца – зайц-энерджайзер, который безостановочно лупит по барабану, не ведая усталости. Все это было мимо кассы. Окружающие не понимали в Стасе главного, логики его поступков не улавливали, и потому он всех всегда переигрывал. Что он собой представляет на самом деле, никто не догадывался, а если бы он сам признался, то не поверили бы. берзин был не предприниматель и не честолюбец с наполеоновскими планами он был поэт большой поэт просто стихов не сочинял но суть это не меняет свои поэмы ста складывал не из слов а издел принцип тот же В произведении не должно быть ничего лишнего, всякий компонент обязан находиться на своем месте, каждая строчка – рифмоваться, ритм – строго соблюдаться, а все вместе взятое – создавать эффект мантрического волшебства. В этом секрет успешного проекта. Чтоб не отнять и не прибавить. Особое значение Стас придавал рифме, вкладывая в этот термин свой собственный смысл. вокруг несчислимое множество перспектив многообещающих шансов нереализованных возможностей глаза разбегаются но хвататься за все без разбору нельзя в дело годятся только те элементы которые рифмуются друг с другом на правильной зарифмованности стоит любое крупное дело если рифмах хромает дело разваливается взять ту же семью главный жизненный проект всякого нормального человека На свете так много несчастливых браков, потому что люди рифму не чувствуют, вечно складывают палкой селедка, а после удивляются, почему все так классно начиналось и так хреново закончилось. Хотя, в сущности, это азбука, которую теоретически знает любой среднестатистический индивид. В браке активность рифмуется с пассивностью, слабость – с силой, романтичность – с неверностью и так далее и тому подобное. тот же принцип действует когда создаешь команду для какого-нибудь долгоиграющего предприятия люди чью существование вообще имеет смысл прочаяцирковая масса не в счет это просто перегно из которого произрастают будущеещие поколения делятся на две количественно неравные части генераторы и реализаторы генераторы и По-нынешнему креативщики, способные продуцировать новые идеи. Работников этого типа немного, но их слишком много и не нужно, как не нужна хреновая туча племенных жеребцов. Вторая категория – реализаторы этих идей. Качественных исполнителей на свете больше, чем генераторов, но тоже не очень много. Это кадры исключительной ценности, которые нужно беречь и использовать строго по назначению. Два этих таланта в отрыве один от другого пропадают зря. Вечная засада российской действительности в том, что у нас генераторы берутся сами осуществлять свои идеи, а реализаторы чатся креативить. От этого в стране из века в век сплошные обломы. Сам Берзин не был не выдающимся производителем идей, не идеальным исполнителем, но он обладал даром еще более раритетным. Умел подобрать кадры и правильно их зарифмовать. Поэтому стихотворения у него выходили звонкими и ладными «Залюбуешься». А с некоторых пор Стас сделал головокружительное открытие. Оказывается, все его произведения, уже написанные и еще не написанные, могут сложиться в одну величественную поэму, где гениально соединятся эпика и лирика. И если человеку удалось превратить свою жизнь в поэму, может ли быть что-нибудь круче этого? Поразительно, что ломать голову над рифмами почти не пришлось, будто какая-то сила щедро сыпала их с небес, а он едва успевал подхватывать и нанизывать одну на другую. Начлось с того, что Стас всерьез задумался о проблеме нормальных пансионатов для стариков. Была у него на то веская причина. Оценил финансовую перспективность, стал искать генераторов с реализаторами и сразу же в интернете наткнулся на волонтерское движение, отлично рифмующееся с идеей. копнул чуть глубже вышел на девчонку затеевшую нехило дело при нулевом бюджете и никаких оргурах название движения счастливая старость звучало именно так как надо лицо у основательницы вероники крабейщиковой было идеальным для подобного тренда харизматие на первый взгляд простое но вместе с тем чувствовалось какая то цепляющее внимание тайна